Глава 5. Вам отказано в доступе к этой главе. Года два назад я купил билет на Heathrow Express, состав, курсирующий между лондонским вокзалом Падингтон и аэропортом Хитроу. Стоя на платформе в ожидании поезда, я обратил внимание на вывеску, которую раньше не видел. Наша команда имеет право работать, не подвергаясь словесным оскорблениям и физическому насилию, гласила надпись. Это недопустимо ни при каких обстоятельствах. Мы будем надлежащим образом реагировать на все сообщения о подобных случаях. В настоящее время такие надписи встречаются по всему миру. Я это понимаю. Приятно иметь работодателя, который заботится о твоей безопасности. Но физическое насилие на Хитро Экспресс Я мог бы понять, если бы речь шла о проклятиях время от времени бросаемых в адрес грубого молодого работника, но что могло подвергнуть сотрудников транспортной сети повышенному риску физического насилия? После того, как я навёл справки, ответ стал ясен. В Хитру Экспресс заменили почти дюжину продавцов билетов небольшой группой автоматов. В результате каждые 20 минут или около того, примерно сотни пассажиров выстраивалось в длинную очередь за билетами, при этом лихорадочно наблюдая за висящими над головой цифровыми часами, отсчитывающими минуты и секунды до прибытия следующего поезда. Но это было не самое плохое. Когда терминал наконец-то выдавал билеты, пассажиры перестраивались в ещё одну длинную очередь, чтобы протиснуться в один из пяти узких турникетов. Людям с избыточным весом, инвалидам и тем, у кого был большой чемодан, приходилось прорываться через специальный выход, хотя, насколько я мог судить, контролировавший его сотрудник, похоже, ушёл домой на весь день. Все пребывали в безумной спешке, бешенстве и раздражении и говорили тем, кто готов был слушать, что они должны успеть на этот поезд, иначе опоздают на свой рейс, на присадку и Неудивительно, что в такой круговерти какой-нибудь несчастный работник Хитру Экспресс вполне мог получить по голове туфли с высоким каблуком от возбуждённой пассажирки. Я даже представлял себе подобную картину. Разумеется, политика нулевой толерантности Хитру Экспресс к оскорблениям и насилию по отношению к сотрудникам отражает здравый смысл, причём хороший. Никто не станет с этим спорить, особенно после начала пандемии. Тем уже ни один сотрудник не должен тратить свой рабочий день на выслушивание криков со стороны незнакомых людей или хуже того, подвергаться избиению. Однако политика нулевой толерантности Хитру Экспресс говорит о проявлении хорошего здравого смысла только потому, что лежащая в её основе техническая проблема вообще не имеет никакого смысла. Это равносильно тому, что врач назначил бы вам лекарство, а затем выписал рецепт на другой препарат с единственной целью уменьшить побочные эффекты первого. Почему бы просто не прекратить принимать оба лекарства, сохранив себе время и нервы? В нашем примере Hitro Airport Holdings Материнской компании Hitro Express следовало бы обдумать последствия установки столь оскорбительно мизерного количества билетных терминалов и турникетов, рассчитанных на тысячи пассажиров, многие из которых туристы и бизнесмены, тянущие за собой недельный багаж. Стоит ли удивляться, что они становятся раздражительными, когда их вынуждают выстраиваться в очереди к билетным терминалам и турникетам, тогда как цифровые часы как будто с издёвкой предупреждают, что они рискуют опоздать на поезд или рейс. Политика нулевой толерантности Хитро Экспресс похвальна, возможно, даже необходима, но разве не упущено кое-что в плане её практического применения? Если вы когда-либо летали внутренними рейсами в США, то, вероятно, тоже ловили себя на мысли, что у авиакомпаний порой напрочь отсутствует здравый смысл. Вы приезжаете в аэропорт и занимаете место в ещё одной длинной очереди на регистрацию. Медленно продвигаясь через 20 минут, вы оказываетесь в её начале. Но где же все те агенты по продаже билетов, которые должны вам помогать? Из нескольких кабинок напротив вас только в одной сидит человек, но, во-первых, у него скучающий и рассеянный вид, во-вторых, он даже не смотрит в вашу сторону и, в-третьих, читает Твиттер. Молодая сотрудница авиакомпании с бейджем указывает вам на нечто похожее на игровой автомат в туалете в Рино. Это приводит вас в замешательство, и взгляд начинает бегать туда-сюда между автоматом и свободной билетной кассой. «Я должен воспользоваться машиной или, — спрашиваете вы, — машиной, — отвечает сотрудница. В конце концов, мы ведь живем в век цифровизации. Забавное, надо сказать, время. Аппарат оказывается вовсе не игровым автоматом, а автоматическим билетным киоском. Когда вы прикасаетесь к экрану, он оживает и запрашивает ваш паспорт или водительские права. Старательно расправив паспорт, вы вставляете его в прорезь. Ваш документ не удаётся прочитать, сообщает машина. Перевернув паспорт, вы делаете ещё одну попытку. Наверное, я что-то делаю не так, сокрушаетесь вы, обращаясь к сотруднице аэропорта, которой как-то удаётся заставить эту штуку работать. Теперь машина просит вас ввести номер бронирования. Но какой он? где письмо-подтверждение от турагентства «Тревел Осити», которое вы распечатали, вы это точно помните. Лихорадочно похлопав себя по всем возможным местам, вы находите бесформенный белый листок в заднем кармане джинсов. Это письмо-подтверждение? Затем вы вводите правильные цифры, но почему же машина их не принимает? Вы нажимаете кнопку «Повторить», но получаете тот же результат. Прошу прощения, кричите вы сотрудницы авиакомпании, которая очень занята, поскольку помогает другим пассажирам. Кажется, я не могу заставить эту штуку работать. Когда она подходит, оказывается, что вы ввели свой номер в Travelocity, а не номер бронирования. К сожалению, машина не принимает и второй номер. Странно, бормочет сотрудница авиакомпании. Через 5 минут ей удаётся во всём разобраться, и она бросается на помощь другим пассажирам, которые уже начинают на неё ворчать. Однако машина не унимается. Регистрируете ли вы багаж? Если да, то сколько единиц? Вы достаёте карту и ждёте, пока машина взымает с вас плату, в которую трудно поверить 30 долларов. Затем машина велит вам поставить багаж на стойку. Ладно. Хватит. Остановимся на этом. Зачем устанавливать автоматические билетные киоски, если многим авиапассажирам либо нужна помощь в их использовании, либо они все равно оказываются у билетной стойки, где должны зарегистрировать багаж? Может, это современная версия скрытой камеры? Кто придумал этот процесс? Как бы там ни было, вы катите свой чемодан к стойке. На поиски сотрудника уходит какое-то время, но в конце концов он появляется и цепляет бирку на ваш багаж. Поблагодарив его, вы начинаете двигаться в направлении зоны досмотра, но накликает вас: "Постойте". По всей видимости, не его работа ставить чемодан на транспортёр, расположенный прямо позади него. Это ваша работа. Какая-то бредовая новая привилегия быть собой. Помимо того, что вам пришлось заплатить 30 долларов за услугу, которая раньше была бесплатной, теперь вы вынуждены тащить чемодан полторы сотни метров к чему-то, напоминающему самодельную палатку, чтобы оставить его там. Что вы и делаете. Все это время вы задаетесь вопросом, какой смысл во всех этих технологиях, если все заканчивается вот так? «Эту систему разрабатывал тот, кто не умеет думать», говорит консультант по клиентскому опыту Ян Голдинг. Это полный провал в использовании цифровых технологий. Аэропорты умудрились сделать нечто абсолютно простое до да нелепости сложным. Это также свидетельствует о чём-то большем. Сложно писать о негативном влиянии технологий и не выглядеть при этом брюзгливым, старым или сознательно оторванным от реальности. Почему культура не может вернуться к тому, что было раньше? Когда дети играли в стекбол на улице, подростки слушали музыку, соседи останавливались, чтобы поговорить друг с другом, а мухабойка была всем уголовой. В наше время, если вы критикуете современные технологии, вас воспринимают как пережиток прошлого. Это кичевый человеческий граммофон. На самом деле ваше мнение не имеет значения. Никто вас не слушает, а если и слушает, то с ухмылкой. Технологии более значимы, чем любой отдельный человек, и что бы вы ни сказали, это уже ничто не изменит. Так почему же изображать технологии одним из главных факторов гибели здравого смысла? Я соглашаюсь показаться старым ворчливым фермером. Да потому что те инновации и разработки, которые должны были улучшить и оптимизировать нашу жизнь, во многих случаях её только усложнили, причём без всякой надобности. И до такой степени, что нередко мы оказываемся на грани разочарования и ярости. Как отмечает мой друг, член совета директоров Pinterest и Lyft, Марк Томпсон, технология это грубая сила, которую вряд ли можно регулировать с учётом темпов её развития на рынке. Телефоны и фармацевтические препараты, автомобили и строительство всё это делает жизнь лучше. Гораздо разумнее направить усилия на то, чтобы поставить технологию себе на службу, а не становиться ее рабами. Сегодня мы мечемся между этими двумя полюсами, а разнообразные современные машины на вокзале Паддингтон и в американских аэропортах лишь усиливают нашу тревогу. Послушайте, я не говорю, что любая компания может или должна выживать без технологий, особенно после эпидемии COVID-19. Этого просто не произойдет. Но попытки некоторых компаний ускорить темпы и включить технологии в свои процессы исключительно ради самих технологий в большинстве случаев противоречат здравому смыслу. Дело в том, что порой технологии могут превратить простой, беспрепятственный опыт в непрекращающийся серёв беспомощности и ярости со стороны клиентов, который только усиливается, когда их вынуждают принять это как должное и смириться с тем, что так будет всегда. Например, 2 года назад авиакомпания Swiss International Airlines задалась целью максимально сократить расходы в своей штаб-квартире. Компания наняла поставщика, который пообещал сэкономить ей деньги и электроэнергию. Через несколько месяцев в каждый кабинет штаб-квартиры Swiss International Airlines был оснащён системой автоматического отключения освещения через 10 минут после того, как датчики определяли, что в помещении никого нет. Какая компания не захотела бы сэкономить на счетах за электричество, помогая при этом спасать планету. Была только одна проблема тёмная. Новые датчики часто принимали тишину и неподвижность за отсутствие людей. Через 10 минут после начала любого совещания свет внезапно отключался, погружая помещение и всех, кто в нём находился, во тьму. И это было даже немного пугающе. Возникало ощущение, что наступил конец света, энергосистему взломали хакеры, а где-то в кустах на улице вас поджидает хищный зверь. Так или иначе, когда сотрудники привыкли к этому глюку, для них стало чем-то вроде ритуала бродить в темноте или либо взмахивать руками, либо хлопать в ладоши, чтобы снова включить электричество. В компании все дружно смеялись над этим, но никто не оценивал происходящее критически. Всякий раз, когда в той или иной компании кто-то заговаривает о техническом сбое или задержке, Wi-Fi медленно работает, презентация в PowerPoint не пришла, эта тема всплывает так часто, что через час все только об этом и говорят. Столкнувшись с зависшим экраном или медленно работающим сервером, большинство сотрудников лишь разводят руками и сдаются. Они теряют уверенность в том, что могут добиться каких-либо изменений в компании и продолжают придерживаться установленных правил. Компании тратят поразительно много времени на то, что казалось бы должно повышать экономическую эффективность, а в итоге съедает 10% продуктивности. Не так давно мы с коллегой целую неделю фиксировали в блокноте каждую техническую проблему в одной компании. Через 24 часа количество таких проблем достигло 67. К концу недели нам обоим стало так скучно, что мы перестали считать. То же самое происходит вне офиса. Я опоздал на ужин, потому что приложение Google Maps отправило меня в Буффало. Я заказал торты Лини, а приложение выдало мне Зити. Я не получал от тебя сообщения. Ты уверен, что отправил его? Недавно мы с коллегой должны были ужинать с президентом крупной корпорации. Коллега был за рулем, а я отвечал за маршрут. Дороги были загружены автомобилями. В какой-то момент, осознавая, что мы на несколько минут опоздаем, коллега предложил позвонить нашему компаньону и заранее извиниться за задержку. Я так и сделал, во всяком случае, мне так казалось. Привет, Тим, сказал я. На автомагистрали ужасные пробки, и мы движемся очень медленно, но в любом случае скоро к вам присоединимся. Надеюсь, минут через 15. Когда мы подъехали к ресторану, я заметил небольшую группу людей на тротуаре. Тим был среди них и выглядел как и остальные очень взволнованным и озабоченным. "С вами всё в порядке?" спросил он меня. Я ничего не понял. "Ну да," сказал я. "Простите за опоздание, но как я объяснил в голосовом сообщении, на дороге были ужасные пробки." Впоследствии я выяснил, почему все стоявшие на тротуаре имели такой необычный вид. Сообщение, которое я оставил на голосовой почте Тима, было преобразовано в текст. Когда мои слова, произнесённые с довольно сильным датским акцентом, закодировали на безукоризненном английском, оно выглядело так: "Послушайте, Тим, в больнице ужасные тарифы. Меня едва не убили, но кто-то обязательно присоединится к вам через 15 минут". И так будет продолжаться до тех пор, пока вы не убедитесь, что технологии и здравый смысл, которые, как вы когда-то предполагали, должны прекрасно взаимодействовать, на самом деле противодействуют друг другу. Иначе говоря, технологии часто сводят нас с ума, когда в большинстве случаев проблема заключается в самих технологиях. Обратите внимание, для поддержания конкурентоспособности компаниям нужны последние версии программного обеспечения и новейшие устройства. Однако лишь некоторые из них находят время, чтобы хорошенько всё обдумать. Например, многие глобальные компании убеждены, что если их сотрудники будут поддерживать открытое взаимодействие, обмениваясь нелёгкими победами и военными историями, от этого выиграют все. Но вместо того, чтобы найти время и сказать: "Тим, это Джуди, Джуди, познакомься, это Тим", они инвестируют средства в покупку ПО для совместной работы, как правило, по абсурдно высокой цене. В некоторых компаниях установлено до 10 подобных программ. Однако через несколько лет их отключают. ПО для организации совместной работы неэффективно, объясняют в компаниях. Так и есть. потому что никто не удосуживается хотя бы выяснить почему. Хотите, я вам скажу почему? Большинство компаний исходит из того, что как только они установят программное обеспечение и нажмут кнопку включения, дело сделано. Именно так многие из них получили огромную экономию средств во время пандемии COVID-19 благодаря переводу сотрудников на удалённую форму работы, но не учли, что люди будут чувствовать себя обременёнными и изолированными, и что теперь отчасти утрачивает смысл сама идея культуры. Так вот, при покупке ПО для совместной работы предполагалось, что сотрудники начнут взаимодействовать именно так. Нет необходимости в обучении или развёртывании Просто приступайте к работе. Зачем приобретать дополнительные дорогостоящие услуги по внедрению систем ПО для совместной работы, если они такие замечательные, как все говорят? Через несколько месяцев из-за отсутствия плана внедрения, сопровождения или хотя бы двух-трёх тренингов по освоению нового ПО, оно начинало покрываться пылью, пока очередная рабочая группа не заявляла, что решением всех проблем станет покупка другого пакета ПО для совместной работы. Как думаете, есть ли во всём этом хоть какой-то смысл? Отсутствие здравого смысла другого рода досаждает мне каждый раз, когда я открываю ноутбук. Есть ли у вас компьютер, и если да, то используете ли вы Windows? В таком случае я хочу задать вам несколько вопросов. Почему каждый раз, когда я делаю презентацию в PowerPoint, стрелка на экране показывает в противоположном направлении от того места, откуда я её перетащил? Кому пришло в голову изменить все цвета на моём экране и загромоздить лишними деталями всю верхнюю панель? Зачем Windows предлагает мне выбрать любимое изображение из десятка имеющихся вариантов, а когда я выбираю фотографию птиц, потому что люблю птиц, система выдаёт мне вместо неё кошку, убийцу птиц? Почему у Microsoft длинные громоздкие и неудобные для ввода пароли? Почему когда мне нужна помощь в решении системной проблемы, приходится 45 минут искать кнопку помощь? Почему есть кнопки искать и найти? Разве искать не значит найти, или я чего-то не понимаю? Почему, увидев, что появилось обновление Skype или Microsoft Office, я отвожу взгляд в сторону, зная, что нажатие кнопки установить отключит мой ноутбук на время, которое нередко кажется несколькими десятилетиями? А когда он снова включится в 2060 году, Skype не позволит мне войти, пока я не введу номер учётной записи в Microsoft? И с каких это пор у меня есть учетная запись в Microsoft? Разве Microsoft и Skype — это одно и то же? Надо полагать, так и есть. Почему в приложении Zoom действуют ограничения на длительность совещаний в 40 минут? Число 40 что-то значит? У вашего айфона когда-нибудь разряжался аккумулятор? Как-то раз в Apple заявили, что в режиме ожидания их аккумулятора рассчитаны на 250 часов. Видимо, позабыв о том, что Айфоны не работают в режиме ожидания, и почему при создании нового контакта в iPhone появляется категория Дом, если ни у кого из ваших знакомых нет стационарного телефона. Может показаться, что я придираюсь к Microsoft и Apple, но подобные проблемы возникают со всеми компьютерами. Меня беспокоит не просто нагромождение ненужных деталей, изменение цвета и пароли, напоминающие гравий с подъездной дорожки, но и тот факт, что решения в компаниях принимают скучающие айтишники, совершенно не учитывающие интересы клиентов. Однако самая большая проблема, касающаяся технологий, состоит в том, что они лишают нас здравого смысла и эмпатии. Как часто общаясь с другом через Skype или Zoom, вы обнаруживали, что параллельно просто проверяете Instagram или Twitter, просто просматриваете сообщения CNN или всего лишь изучаете прогноз погоды, время от времени вставляя в разговор: "Ага", "Да", и, конечно, как случайные закладки, лишаете тем самым его эмпатии. Подумайте вот о чём. Как и здравый смысл, наша интуиция развивалась на протяжении веков и стала неотъемлемой частью человеческой ДНК. Мы знаем, что нужно бежать в укрытие, если на крыльце появляется лев, знаем, как реагировать на плач ребёнка. Так почему постепенно и почти без сопротивления позволили технологиям и данным переписать столетиями накопленную человеческую интуицию? Интуицию, проистекающую из опыта бесчисленных поколений, которые, полагаю, были, по крайней мере в целом, не менее умными, чем мы. Быстро назовите мне все телефонные номера, которые знаете наизусть. Сколько их? Пять? Три? Только ваш собственный? Скажите мне, как добраться до больницы в соседнем городе, не используя Google Maps. Вы понятия не имеете, где находится эта больница, не так ли? Данные сообщают нам, открыт или закрыт местный тайский ресторан. Они рассказывают, сколько звёзд поставила какая-то незнакомка блюду пад тай и снизила ли она свою оценку за карри пафе, жареные пирожки, на половинку звезды, потому что, на её взгляд, официантка была недостаточно приветливой. Будет сегодня солнечно или дождливо? Это известно только данным в вашем ноутбуке, хотя большинству из нас приходилось не раз видеть на экране иконку дождевой капли в солнечный день, когда окна открыты, а на улице все разгуливают в купальниках. Когда мои друзья планируют провести вечеринку или какое-то мероприятие, они постоянно проверяют прогноз погоды на ближайшие дни. Если солнце не обещают, они смотрят другой прогноз, а затем еще один. Похоже, технологии как-то убедили их, что если настойчиво копать, им удастся найти идеальный день и каким-то образом засталбить его, обеспечив всем шанс прекрасно провести время. Наш мозг изо дня в день адаптируется к лёгким, непродуманным решениям и к тому, что другие принимают решения за нас. Задумайтесь о том, что произойдёт и как мы отреагируем или даже справимся, если кто-то отнимет у нас этот костыль. Повсеместное увеличение количества данных ставит перед нами вопрос, что сегодня значит что-то знать. Что значит инстинкт, предчувствие или интуиция в отношении чего-либо или кого-либо? Неужели данные действительно превосходят человеческие эмоции, инстинкты и интуицию? Нет, но мы ведём себя так, будто ответ да. Если данные противоречат нашему чутью или если ответ можно найти только в интернете, мы в конечном счёте теряем веру в свои инстинкты, интуицию и способность знать определённые вещи, не понимая, почему они нам известны. Мы начинаем смотреть на мир сквозь процессы или системы или и то, и другое одновременно. Да, вполне возможно, что через 30 лет компьютеры смогут имитировать интуицию или хотя бы приблизиться к ней, но сейчас им это не под силу. По мере того, как смартфоны, планшеты и ноутбуки монополизируют нашу трудовую и личную жизнь, возможность следовать здравому смыслу и эмпатии предоставляется всё реже и реже. Мы считаем своим долгом втыкивать в каждую свободную минуту что-нибудь полезное, сужая тем самым пространство и урезая время для размышлений. Когда-то завтрак или поездка в аэропорт была таким временем. Сегодня и завтрак, и поездки на автомобиле превратились в рабочее время. Компьютеры, планшеты и телефоны изредка нуждаются в дефрагментации памяти. Если мы никогда не отключаем их, они работают всё медленнее и медленнее. То же самое происходит с мозгом. Чем больше мы используем современные технологии, усиливая своё одиночество и самодостаточность, тем ниже уровень эмпатии. Мы предпочли отказаться от того самого качества, которое сделало людей успешным биологическим видом, а вместе с ним потеряли и здравый смысл. Как бы раздражающе для некоторых это ни не звучало, технологии уничтожают здравый смысл в одной компании за другой. До появления интернета руководители лично беседовали с потенциальными сотрудниками, Сегодня же такие собеседования проводятся по Скайпу или с помощью программ с элементами искусственного интеллекта, которые оценивают навыки и способности кандидатов скорее по движению глаз, использованным словам и запинкам в речи, а не по содержанию их устных ответов. Например, ещё до начала пандемии COVID некоторые крупнейшие банки Австралии полностью отказались от личных встреч, решив положиться на короткие списки кандидатов на вакантные должности, составленные компьютером и попадающие на стол руководителей только для окончательного утверждения. Когда я анализировал этот вопрос в последний раз, то даже не думал, что здравый смысл окажется тем технологическим прорывом, который полностью победит искусственный интеллект. Я также с трудом мог представить, что популярная отговорка "я занят", придуманная не в последнюю очередь под влиянием технологий, станет весьма распространённой причиной, по которой многие компании и сотрудники не воспринимают здравый смысл. Спросите у любого из своих друзей или знакомых, как у них дела или чем они занимаются, и уверяю вас, первое, что они скажут, будет слово "занят". Говорим мы о работе или о личной жизни, никто из нас не может удержаться от соблазна сообщить всем, кого мы знаем, насколько мы перегружены. Почему? Потому что занятость, пусть даже напускная, оправдывает наше существование. В этом слове больше скрытого смысла, чем в других. Если мы говорим, что заняты, это значит, что мы популярны, нужны, востребованы, хорошо делаем своё дело и даже способны совмещать работу над несколькими проектами одновременно. Когда вы в последний раз говорили, что ничего не делаете, что у вас слишком много свободного времени или что вы берёте выходной? Практически никто такого не говорит. Если бы вы это сказали, ваши друзья либо сделали бы вид, что не слышат, либо сменили тему. Бедняга, ни работы, ни друзей, ни жизни. Кроме того, технологии усиливают ощущение, что мы ведём гонку со временем, и что если по какой-то причине нам не удастся опередить настоящий момент, скорее всего, мы безнадёжно отстанем. С вами когда-нибудь было такое? Вы просматриваете Twitter, и вдруг появляется сообщение: "Посмотреть новые твиты". В груди что-то обрывается. Вы открывали Twitter всего 30 секунд назад и уже живёте в прошлом. Настоящий момент каким-то образом вас обогнал. Технологии питаются амфетаминами времени. Мы должны оптимизировать каждую минуту: учиться, просматривать информацию, контролировать предстоящие задачи, бдительно отслеживать худшее, что может произойти. Может, мне всё это мерещится, и, возможно, покажется вам надуманным, но сейчас наша речь состоит из более коротких предложений. И ходим мы быстрее, чем 10 лет назад. Каждый раз, когда я еду по автомагистрали, возникает впечатление, что всё больше и больше машин едет по полосе обгона, а обычная полоса зарезервирована исключительно для медлительных неудачников, тех, кто пишет за рулём сообщения, а также для пожилых водителей, которые, по всей видимости, в полной мере не владеют современными технологиями. В свете применения технологий человеческий мозг больше всего напоминает мне один из размещённых в аэропортах и на вокзалах светящихся экранов. где время, пункты назначения и номера выходов на посадку постоянно мерцают в бегущей строке, внезапно исчезают, возникают где-то в другом месте, появляются в верхней строке, перескакивают на вторую или третью, снова мерцают, и наконец, подобно возлюбленной, которая смотрит на вас особым взглядом, экран сообщает, что посадка на ваш рейс проходит у выхода 37. Раз сколько многие компании отдают приоритет скорости, а не осмыслению, стоит ли удивляться тому, что им так не хватает здравого смысла. Здравый смысл требует ощущения настоящей паузы и реальной перспективы. Он требует, чтобы мы понимали и отдавали должное мнению других людей. Но у кого же сегодня есть на это время? Занятость не только оправдывает наше существование, но и пробуждает чувство принадлежности. Прислушайтесь к любому разговору до или после совещания в Zoom и услышите всё ту же унылую песню. Как поживаешь, Джим? Занят, но держусь. А ты как, Том? Держусь изо всех сил, на самом деле ужасно занят. Ладно, Джим, хорошего тебе дня. Не губи себя. Ты тоже не перетруждайся, Том. Технологии создали множество новых критериев, которые свидетельствуют о нашем усердии: количество писем в папке входящие, число встреч в онлайн-расписании и количество писем, где нас поставили в копию. Одна из многих проблем, связанных с повышенной занятостью, состоит в том, что в действительности захламление мозга делает нас менее продуктивными. Глобальная тенденция к максимальной занятости приводит к тому, что чем больше мы оправдываем этот факт, Тем меньше времени остаётся у нас на себя, на придумывание новых креативных идей или просто на отдых и размышления. Разумеется, у нас нет времени анализировать, куда движется компания, в каких отделах полностью отсутствует здравый смысл и что можно с этим сделать. Однажды я прочитал о неформальном эксперименте, проведённом канадским специалистом по маркетингу Полом Ральфом. Обратив внимание, что все в его близком окружении жалуются на чрезмерную занятость, Пол и его жена решили, что на протяжении следующего года не будут использовать это слово. Как нежелание говорить о своей занятости повлияло на их поведение и даже жизнь? Изменения произошли сразу же. Ральф и его жена начали общаться с друзьями искренне и душевнее. Они не осознавали, как плохо было другим людям из-за них в прошлом. Теперь они чувствовали себя гораздо счастливее, свободнее и принимали более взвешенные решения. "Если мы заметили", пишет Ральф, "что когда перестали использовать слово "занят", другие тоже сделали это. Создавалось впечатление, что занятость это самосбывающееся пророчество. Чем чаще мы о ней говорили, тем более загруженными работой себя чувствовали и, соответственно, так себя и вели". Технологии способствуют разрушению здравого смысла, подтачивая коллективную человеческую эмпатию и создавая категорию занятости, которую Роберт Льюис Стивенсон более 200 лет назад назвал синдромом недостаточной жизнеспособности. Вместе с тем компании используют технологии в оправдание ненормального возмутительного поведения. А вот классический пример ситуации, в которой здравый смысл, похоже, отсутствует напрочь. В прошлом году я выступил с двумя докладами в одной из крупнейших компаний по производству продуктов питания и напитков в мире. Эта организация довольно прибыльная и широко известная, но ради сохранения репутации назовём её просто Фудако. Я выполнил для неё определённую консультационную работу, выставил счёт и начал ждать оплаты. Но не тут-то было. Пожалуй, лучше начать рассказ с самого начала. Алан «Финансовый директор моей компании отправил 22 февраля 2019 года в Фудо-Ко первый из трёх счетов на оплату. Прошло три недели. Сотрудники Фудо-Ко связались со мной 19 марта, чтобы обсудить планируемое мероприятие, в котором я мог бы принять участие, а через неделю, 25 марта, его проведение подтвердили. Замечательно, — подумал я. Это обнадёживало». В конце концов, разве вы не захотите сохранить хорошие отношения с человеком, которому предлагаете выступить с основным докладом в кратчайшие сроки, выплатив ему то, что задолжали? Казалось бы, именно так и должно быть. Но счета на оплату, отправленные в Foodco 22 февраля, по-прежнему оставались неоплаченными вот уже больше месяца. Поэтому Алан отправил вежливое напоминание. Похоже, что-то сработало, поскольку на следующий день команда Foodco Отправила Алану письмо с просьбой ещё раз подтвердить, что счёт подлежит оплате в долларах США, хотя в самом счёте было чётко жирным шрифтом указано, что причитающаяся сумма должна быть выплачена именно в американских долларах. Алан подтвердил очевидное. В какой-то момент в ходе обмена сообщениями сотрудники FUDC сослались на то, что оформляют мою компанию как поставщика. Возможно, это и было причиной задержки. Спустя почти два с половиной месяца после отправки первого счета на оплату, 5 апреля команда «Фудо Ко» снова подняла вопрос о мероприятии, в котором я должен был участвовать. Аллан отправил второй из трех счетов на оплату, а через неделю напомнил команде «Фудо Ко», что первый счет просрочен уже больше, чем на месяц, и поинтересовался, не будет ли компания столь любезна оплатить его как можно быстрее. Очередное напоминание Аллан отправил 24 апреля. Первый счёт всё ещё не был оплачен. Прошло уже 3 месяца, а второй просрочен на 6 дней. Сотрудники Фудако отреагировали, хотя и не оплатой. По их словам, к настоящему моменту мы уже должны были получить письмо с инструкциями относительно регистрации в независимой платёжной системе, услугами которой пользуется компания. Да, я получил предложение, касающееся лекарства Сиалис. Единственных секторов для уничтожения клопов, средств для удаления плесени, кремов от морщин, лосьонов с канабидиолом, даже письмо от загадочной русской дамы, которая хочет со мной дружить, но вот писем о независимой платёжной системе в папке входящие не оказалось. Сотрудники Fooda Co прислали ссылку на страницу регистрации этого независимого поставщика глобальной компании по выставлению электронных счетов под названием Tungsten network. Ссылка на страницу регистрации увы не работала. Когда Элан связался со службой поддержки Танкстон, ему сказали, что ссылка, которую прислали из Foodco, не рабочая. Наверное, услышав по голосу Элана, что он на пределе, сотрудники службы поддержки помогли ему зарегистрироваться другим способом. Мы приближались к цели. По крайней мере, нам тогда так казалось. Для того, чтобы система Tungsten могла подтвердить информацию о нас, нам необходимо было запросить канал связи с клиентом, то есть с Foodco, и уведомить компанию, что мы это сделали. Иначе мы не могли бы выставлять счета через независимую платёжную систему. Алан отправил в Foodco письмо с просьбой подтвердить канал связи. Далее последовал обмен многочисленными письмами. Всё это уже начинало смахивать на театр абсурда. «А ведь мы просто хотели получить свои деньги». Однако ничего не происходило, причем не происходило крайне медленно. В который раз, связавшись с Фудо-Ко, Аллан вежливо, а затем настойчивее, попросил подтвердить канал связи, созданный независимой платежной системой. Поступивший от Фудо-Ко ответ напоминал невразумительный детский лепет. В компании не знали, как работает система Тангстен Нетворк. Поэтому практически ничего не могли сделать. Разумеется, могли. Просто подтвердить этот чёртов канал связи и заплатить нам. Через день команда FoodaCo снова связалась с нами. Некто в компании обсудил проблему с другим отделом и выяснил, что это мы должны были установить канал связи. Именно мы создали проблему во всяком случае, по мнению FoodaCo. Это была наша вина. Вот только на самом деле это было не так. Наше терпение грозило лопнуть. Эллен снова обратился к службе поддержки Tungsten Network. Действительно ли они сотрудничают с Fudeco? Могут ли они подтвердить, что компания отвечает за подтверждение канала связи? Да, могут. Значит, во всём этом не было такие нашей вины. Вооружившись подробной информацией, которую с самого начала использовали в Tungsten Network для поддержания контактов с Fudeco, Эллен прислал её команде Fudeco и стал ждать. Отличная новость. Компания Foodco подтвердила канал связи. Кроме того, там созрел новый код поставщика для нашей компании. Оба счёта на оплату от 22 февраля и 5 апреля были выставлены через электронную систему и официально получены Foodco. Подтверждение, действие, процесс пошёл, колёса завращались. Но радость была преждевременной. Внезапно всё остановилось и даже откатилось назад. Прошла еще неделя. Было уже 6 мая. Аллен отправил в Фудеко письмо, теперь уже настойчиво требуя расплатиться по двум счетам. В конце концов, у нас были сотрудники, и им нужно платить зарплату. Команда Фудеко придумала ряд оправданий, конечно, не таких дурацких, как отговорки типа «Будильник не зазвенел» или «Щенок съел мою домашнюю работу по алгебре», но ну и не заслуживающих особого доверия. Через день Аллен отправил в Фудеко третий счет. Не получив ответа, он направил в Фудоко еще одно напоминание. Из Фудоко пришла куча новых оправданий. Утром 15 мая поступил звонок от другого сотрудника Фудоко из другого отдела. Хотя Аллан неоднократно отправлял банковские реквизиты для оплаты счетов, человек на другом конце линии сказал, что ему необходимо проверить наши реквизиты, коды проведения платежей и тому подобное. И не важно, что Аллан делал все это ранее, причем неоднократно. Оказалось, что что-то происходит, хотя и не совсем понятно, что именно, и это было поводом для радости. Процесс пошёл. Однако платежи не приходили ещё несколько дней, и Алан отправил очередное напоминание. Через час зазвонил телефон. Это был звонок, как вы догадались, от FoodaCo. Ещё одному сотруднику из другого отдела понадобилось сверить наши банковские реквизиты, причём не с финансовым директором, а с другим членом нашей команды. По всей видимости, в Фудоко действовало давнее правило проверять банковские реквизиты у двух отдельных сотрудников, хотя пятью месяцами ранее нам уже переводили деньги из Фудоко. Создавалось впечатление, что это очередная отговорка. Через сутки деньги так и не пришли, поэтому Алан в очередной раз обратился к команде Фудоко, столкнувшись с очередными оправданиями. К тому моменту прошло уже 4 месяца с тех пор, как мы отправили Фудоко первый счёт на оплату. В результате 21 мая наш юрист связался с Фудэко и предупредил, что мы готовы подать против компании судебный иск, если в ближайшее время не поступят деньги. В тот же день в Фудэко подтвердили, что отправляют нам чек. Чек? А как же вся та информация для перевода денег, которую сотрудники Фудэко запрашивали, а Аллан предоставлял множество раз? Чек шел бы несколько дней и понадобилась бы еще неделя на его клиринг. Через 2 часа мой банк сообщил о поступлении денег по первым двум счетам. На следующее утро был оплачен третий счёт. Ах да, через 30 дней по обычной почте всё же пришёл чек. Он до сих пор висит на стене в нашем офисе как напоминание о пережитом кошмаре. Что же, хотя бы в этот раз они не соврали. Крупные компании стали настоящими спецсами по части задержки платежей. Для этого они используют всевозможные хитрые уловки и отговорки и по обыкновению обвиняют технологии, чтобы отсрочить оплату счетов и получить выгоду для себя. Насколько я понимаю, для компаний вроде Fooda Co это просто здравый смысл, но для тех из нас, кому приходится оплачивать собственные счета, полная чушь. Так что бы произошло, если бы у нас не было технологий? Если бы мы на несколько дней отказались от них? Как бы это повлияло на нас? стеле бы хуже, лучше или и то и другое? И каким образом? Задать эти вопросы Мерск летом 2017 года она стала жертвой крупной кибератаки. Неожиданно 27 июня компьютерные экраны компании Мерск погасли по всему миру. Чтобы избежать дальнейшего распространения вируса, компания отключила оставшиеся системы, прервав контакты с пятой частью эксплуатируемых кораблей. Большинство сотрудников, не зная, что сделать, просто разошлись по домам. CEO Merck, Soren Sko, выступил с заявлением, в котором попросил всех сотрудников в 121 стране мира: "Сделайте всё, что считаете правильным для обслуживания клиентов. Не ждите указаний от главного офиса, мы покроем все издержки". Технологии и сложные базы данных всегда играли ключевую роль в бизнесе Merck. Когда её серверы внезапно прекратили работать, никто понятия не имел, что делать. Впервые компания в полной мере осознала своё влияние на мир. В результате целенаправленной кибератаки каждый пятый корабль в мире теперь абсолютно неподвижно стоял в воде. Что перед лицом катастрофы было правильным для клиентов и бизнеса? К сожалению, ответа на этот вопрос интернет не давал. Несмотря на пагубность кибератаки, она повлекла за собой нечто непривычное, неожиданное и положительное. Глобальный директор Merck по персоналу Ульф Ханеман впоследствии рассказывал мне: "Иерархическая система была временно приостановлена, поэтому организация сразу же активизировала взаимодействие и начала двигаться быстрее с ощущением свободы, поскольку сотрудники почувствовали, что им доверяют делать то, что они считают правильным". Почему? Да потому что единственное, что им оставалось, посетить своих клиентов лично в их офисах лицом к лицу. Глава глобального отдела развития бизнеса и маркетинга Мерск Луиза Лоран вспоминает: "Это была компания Мерск в своём лучшем проявлении. Должность не имела значения. люди размышляли так: если я должен стать на въезде в морской терминал и сказать водителю грузовика, чтобы он остановился на месте 18, что ж я сделаю всё, что понадобится. Компания Maersk, отягощённая сложными процессами, требованиями нормативно-правового соответствия и юридическими ограничениями, в одночасье получила свободу. Нельзя сказать, что это было легко. После того, как в компании оцифровали всё, что можно оцифровать, ради сокращения расходов, её сотрудники начали воспринимать клиентов исключительно как цифры. Это было клавиатурное взаимодействие, транзакционное, эффективное и рациональное, и неважно, что сотрудники Мерск и их клиенты прежде всего были людьми. Поначалу клиенты растерялись. Простите, но кто эти люди, которые говорят, что работают в Мерск? Сотрудники компании тоже не привыкли общаться с клиентами вживую. Для обеих сторон это был опыт преображения. Сотрудники более зрелого возраста, смутно помнящие до технологические времена, приспособились к произошедшему быстрее молодых коллег, никогда не видевших ничего, кроме компьютерных экранов и клавиатур. И когда эти экраны погасли, они осознали, что различные люди в компании могут сыграть определяющую роль. Одна группа сотрудников Mersk организовала телефонную связь через WhatsApp. Всем было поручено связаться с одним знакомым человеком из другой страны и попросить его сделать то же самое, используя свой iPad как внешний сервер. Луиза несколько дней подряд каждые 3 часа рассылала официальные сообщения Mersk 2,1 млн получателей. Возврат к здравому смыслу и чувству эмпатии пошёл на пользу всем без исключения, особенно клиентам компании. В мышлении многих из них произошёл глубокий сдвиг. Последовала коллективная адаптация. Клиенты внезапно обрели способность сочувствовать мерск. Взаимоотношения между ними и компанией никогда не были настолько искренними. Компанию охватила новая сплочённость и повысился моральный дух. Теперь, когда руководители дважды в день ходили по этажам, сотрудники испытывали подлинную целеустремлённость, причём кое-кто впервые. Многие говорили, что в компанию вернулся старый предпринимательский дух. Да, кибератака стала настоящей катастрофой для некоторых клиентов и сказалась на итоговых показателях, но когда компьютеры снова заработали, они уже воспринимались как не более чем полезные инструменты для решения текущих задач. На самом деле, Мерск и её клиенты начали взаимодействовать более тесно. То, что произошло после кибератаки, чётко обозначило принципы здравого смысла, которые я пытался внедрить в компании. Помимо признания того, что клиенты в первую очередь люди, в Мерск вспомнили, что у них тоже есть свои клиенты. Если бы в компании Ford произошла задержка с доставкой партии автомобилей, от этого пострадали бы автодиллеры и клиенты. Если бы сорвалась доставка товаров «Хоум-де-Пот», в магазинах по всей территории США закончился бы товарный запас. Дело в том, что этот вопрос не помогут решить технологии. Современные технологии позволяют создавать на экранах поразительно исчерпывающие списки, содержащие названия, даты, факты, цифры, оценки и прогнозы. Надлежешье алгоритмы могут обладать удивительной способностью к формированию свободных ассоциаций, прогнозированию того, как прошлые привычки определяют поведение в будущем. Но затем технологии заходят в тупик. Без креативности воображения они не способны добиться большего. Вот тут-то и требуется вмешательство человека. Наш коллективный роман с технологиями следует рассматривать исключительно как развивающийся, а значит, незавершённый. Однако мы всё ещё находимся в состоянии асфиксии и дисбаланса. То же самое происходит с любым новшеством, таким как секс, алкоголь, сигареты, физические упражнения, новая любимая еда. Мы теряем чувство меры и не можем остановиться. Мы не знаем, что такое достаточно. Мы заводим романы с незнакомцами, слишком много пьём или курим. Через какое-то время решаем остепениться, договариваемся с собой, взвешиваем все за и против. Находим некое промежуточное положение и пытаемся сохранить его. Сейчас продолжается период открытий. Мы узнаём, что могут и чего не могут технологии, что они дают и что устраняют, что могут заменить, а что незаменимо, загадочно и можно даже сказать, неприходяще. В этот список входит человечность, которая включает в себя эмпатию и безусловно здравый смысл. Я надеюсь, что здравый смысл однажды освободит нас от рабства и поможет понять, что в конечном счёте это мы, а не технологии, по-прежнему несём за всё ответственность.